Но контакта нет. Первооснова не имеет с человеком никаких отношений. Он убивает себя, он делает все, что противно первооснове. Бом. Да, потому и утратила жизнь для человека свое значение. Кришнамурти. Я обыкновенный человек. Я говорю, прекрасно. Вот вы рассказываете о необыкновенных солнечных закатах, но какое это имеет отношение ко мне? Помогут ли они мне, как и все, что вы говорите, преодолеть мое уродство, мои ссоры с женой или что-то еще? Бом. Я хотел бы вспомнить, что мы уже это подробно и последовательно рассмотрели, начиная со страданий человечества, указали их причину, которая заключается в неверном повороте и с неизбежностью ведет к Кришнамурте. Да, но человек просит, помоги мне исправить этот неверный поворот. Наставь меня на правильный путь, и ты отвечаешь, пожалуйста, не становись ничем. Бом. Правильно. И в чем тогда проблема? Кришнамуртия, в том, что он даже не хочет слушать. Бом. Тогда мне кажется необходимо, чтобы тот, кто это видит, раскрыл причину, которая мешает слушать. Кришнамуртия, вы, конечно, видите, что это за причина. Бом. Что является причиной? Кришнамуртия, я. Бом. Да, ну я имею в виду нечто более глубокое, Кришнаморти. Более глубокое. Все ваши мысли, глубокие привязанности, все, что составляет вашу жизнь. Если вы не способны от этого отказаться, у вас не может быть и отношений с тем, но человек не хочет отказываться. Бом. Да, понимаю. То чего он хочет, есть результат его образа мышления. Кришнаморти. То, чего он хочет, – это достаточно обеспеченная, спокойная жизнь, без особых тревог, но он не может ее иметь. Бом. Не может, только когда отбросит все это. Кришна Должна быть связь, должно быть какое-то отношение человека к первооснове и какое-то отношение первоосновы к обыкновенному человеку. Иначе в чем смысл жизни? Бом. Это то, что я раньше пытался сказать. Без этого взаимоотношения, Кришнамурти, не было бы смысла. Бом. И тогда люди придумывают смысл. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Даже обращаясь к прошлому, мы видим, что древние религии утверждали подобные же вещи, что Бог есть первооснова. Поэтому они говорили, ищи Бога. Вы это знаете? Кришнамурти. О нет, это не Бог. Бом. Да, это не Бог, но говорится по существу то же самое. Пожалуй, можно было бы сказать, что Бог – это слишком персонифицированная попытка выразить понятие первоосновы Кришнамурти. Да, дайте им надежду, дайте им веру, сделайте жизнь несколько более обеспеченной. Бом. Итак, как объяснить это обыкновенному человеку? В этом ваш вопрос. Кришнамурти. «Более или менее. А также важно, чтобы человек это слушал. Вы ученый, вы достаточно хорошо слушаете, потому что мы друзья, но кто еще из ученых будет слушать? Я чувствую, что если этому следовать, то в нашем мире будет чудесный порядок». «Бомб». «Да, а что мы будем делать в этом мире?» «Кришнамурть». «Жить». «Бомб». «Я имею в виду, что мы говорили что-то о творчестве». Кришнамурти. Да. И тогда, если у вас нет конфликта, нет «я», действует нечто другое. Бом. Да, это важно сказать, потому что христианская идея совершенствования могла бы тогда показаться достаточно скучной, так как там нечего делать. Кришнамурти. Наш разговор в какое-то другое время. Надо продолжить. Мы должны это вывести на орбиту. Бом. Это кажется невозможно. Кришнамурти. Мы зашли уже... Достаточно далеко. 2 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.